соматизация и вегетасосудистая дистония. Есть такое греческое слово сомма, в переводе тело. И, наверное, все слышали такое понятие, как соматика. Оно происходит из этого греческого слова и означает болезни тела. Перелом конечности это классическое соматическое заболевание. Однако часто бывают ситуации, когда говорят, что человек ипохондрик, придумывает себе болезни или у него болезни вообще нет. И врачи, и анализы говорят, что организм чист, но у него совершенно чёткая симптоматика болезненных проявлений. И он её чувствует и сделать с этим ничего не может. Как такое получается? Обратимся к разделу о фрустрации. Представим себе, что раз за разом человек пытается пробить фрустратор, но усилия его тщетны. С каждой неудачной попыткой, циклом, когда человек пытается пробить барьер, понижается самооценка. Но также представим себе, что смириться с этим нет возможности, либо это потребность из числа базовых, либо это очень важная фиксация. И тогда психике нужен механизм для того, чтобы оправдать неспособность достичь результата. И как вариант, здесь включается психологическая защита соматизация, когда человек начинает совершенно реально ощущать у себя болезнь физического тела. у него болит сердце, или, может быть, прыгает давление, возникает тремор, иногда ему тяжело глотать, у него комок в горле, или он задыхается. И вот формально он может себя убедить, «Да ты же не можешь ничего просто потому, что приболел, эта болезнь тебе не дает». Соматизация, психологическая защита, при которой проблемы в психическом аппарате, нерешенные внутри и межличностные конфликты, стресс, фрустрация – выражается в симптомах органической телесной болезни, при этом при обследовании патологии физического тела не обнаруживаются. Термин «соматизация» был введен психоаналитиком Вильгельмом Штекелем в 1943 году. Часть подобных расстройств, связанных с уходом от реальности, затрагивающих моторную и сенсорную функции, еще называют «соматизацией». конверсионными. И о второй такой защите уже в следующем разделе. Так вот, если мы заболели, если у нас какая-то болезнь, как может идти речь о борьбе с препятствием к достижению цели, когда есть совершенно уважительная причина. Мы болеем и не можем ничего достичь. У нас лапки, вернее, мы заболели, и тело совершенно чётко соматически нам об этом подаёт сигналы. Примечание: В случае особо сильной фрустрации по поводу базовых потребностей возможны даже попытки самоубийства, как проявление фрейдового мартида. Но эта патология уже не является психологической защитой, и рассмотрение такого крайнего механизма о прекращении страдания не охватывает тему этой книги. Конечно, фрустрация — не единственная причина появления соматизации. Я лишь привел понятный пример. Один из вариантов не делать что-то или оправдать честностью усилий для психики это заболеть. Если есть наследственность, недавно перенесённые реальные заболевания, склонность всё контролировать, склонность прислушиваться к ощущениям и мнительность, то вероятность возникновения соматизации даже по незначительному поводу возрастает. И проявиться она может даже от гораздо более простых проблем. такой человек начинает со своей симптоматикой ходить по врачам врачи разумеется ничего не могут найти они проверяют смотрят анализы делают узи и разводят руками всё в порядке но пациент-то чувствует совершенно реально что ему плохо и вот тут-то и начинается самое интересное вегетососудистая дистония универсальный диагноз братская могила И вот ходит такой больной по врачам, а они ничего найти не могут. Но соматизация это когда физической болезни нет, симптоматика есть, а человек об этом не догадывается. Больной ещё больше чувствует отчаяние, опять начинается фрустрация, обманутые ожидания. Он на врачей надеется, они ничего не могут сделать. Как вы знаете, фрустрация порождает агрессию, и пациент уже готов жаловаться на докторов. Вы часто слышали такие истории. Я сам не знаю, что со мной. Ходил по врачам, ничего не нашли. Написали вегетососудистую дистанию. Что такое вегетососудистая дистания? Это такая братская могила, диагноз, которого нет в МКБ-10 и 11. Примечание. МКБ международная классификация болезней, 10-я и 11-я редакции. Когда доктор не знает, что написать пациенту, который приходит и жалуется на всё, врач пишет в карточке ВСД вегетасосудистая дистония. Но виноват ли врач в том, что он так поступает? Нет. И врачи, и пациенты являются в данном случае заложниками системы. Для того, чтобы пациенту объяснить, что такое психосоматическое заболевание, что такое соматизация требуется, а время для того, чтобы это всё объяснить, Б доверительные отношения с пациентом, который может ему рассказать, чем вызваны проблемы в психике, В квалификация врача. Но система здравоохранения построена так, что времени на это у врача категорически нет. Я немного опишу вам будни врача, чтобы вы поняли чётность ожиданий такого подхода. Вот принимает в лечебном учреждении терапевт, и у него очередь Большую часть времени доктор занимается написанием объяснительной документации для страховых компаний, не считая других бюрократических отчётов. Случись какое-е назначение не по разрешённому протоколу лечения, терапевтa вызовет в кабинет зав отделением, потому что зав отделением только что вызвал на ковёр главврач, а к главврачу только что пришли представители страховой компании требовать объяснений по оплате дорогих лекарств. В этих условиях у доктора реально нет времени создать эти самые доверительные отношения, даже чтобы отправить пациента к психотерапевту или неврологу. А что без доверительных отношений? Пациенту, у которого ощущение, что ему тяжело дышать, что у него колет сердце, болит желудок, гастрит, язва, всё что угодно, ему крайне тяжело объяснить, что проблема с его психикой и надо идти к психотерапевту. Чего, блин, Что это за врач? У меня сердце болит. Ты что, не можешь мне таблетки от сердца прописать? Часто разговор о том, что вся проблема идёт от психики, неприемлем. Это воспринимается в штыки. У меня сердце болит, какая психика? Что ты за врач? Пойду на тебя на жалуюсь. И ведь на жалуется. Не забывайте, что такой пациент под фрустрацией агрессивен. И вот доктор, скрипя сердце, прекрасно понимает, что проблема с психикой Пишет вегетососудистая дистония или что-нибудь еще из раздела F45 10-й редакции и отправляет человека в освоясь. Нет времени у доктора уговорить пациента, объяснить, донести ему так, как я сейчас вам доношу, информацию о том, что же такое психосоматическое расстройство, что пациент не симулянт, если у пациента это есть, он ни в чем не виноват. донести, что всё запускается неосознанно, как и все психосоматические защиты, которые дают вашей психике право не добиваться чего-то, что вам очень нужно и что получить вы не можете, или разрешить внутриличностный конфликт или избавиться от фрустрации. Потому что в пирамиде потребностей пациент занят более важной вещью безопасностью. Я не говорю, что все врачи профи. Все про это знают и пишут в ВСД, чтобы отделаться от пациента. Нет, есть и правда дилетанты, которые свято верят в наличие ВСД и прописывают таблетки, которые не помогают. Но даже если доктор хороший, у него на все эти этапы нет времени, поэтому хорошо, что вы читаете эту главу. Вполне возможно, она и вам поможет. Кстати, а что насчет симулянтов? Может, они тоже не виноваты? Симуляция или соматизация и реальные болезни от нервов. Нет, эти три вещи в корне разные. Начнём с отличий симуляции и соматизации. Важно отличать то, что раньше в советские времена называлось синдромом Мюнхгаузена, от соматизации. Сейчас этот термин не используется, это обычная симуляция. то есть когда человек просто не хочет идти на работу и симулирует заболевание он прекрасно осознаёт в отличие от психологической защиты что это симуляция когда же неосознанно применяется психологическая защита соматизация человек не осознаёт что у него нет болезни он действительно чувствует что заболел он ощущает всю симптоматику в этом разница Поэтому симуляция психологической защиты и психическим расстройствам не является. А как насчёт реальных болезней? Получить на нервной почве реальное заболевание очень даже можно. Разница между этиологически обусловленным стрессом и болезнью соматизации в том, что диагноз врачами вполне себе подтверждается. Сложно не диагностировать, скажем, диабет, когда зашкаливает гликированный гемоглобин. Более того, существуют болезни, которые реально возникают в результате стресса. Например, диабет второго типа, с которым я на канале Fresh Life 28 за 8 лет практики сталкивался десятки тысяч раз. Я приведу вам для примера патогенез стресс-ассоциированного диабета второго типа, то есть механизм развития. Постараюсь по-простому. Постоянный стресс приводит к тому, что у человека постоянно и длительно повышен уровень кортизола. Гормон коры надпочечника. Кортизол это контринсулярный гормон, который, как и любой контринсулярный гормон, формирует инсулинорезистентность. Там, где инсулинорезистентность, там поджелудочная железа вынуждена постоянно секретировать большие объёмы инсулина, чтобы удерживать уровень глюкозы в норме. Постоянная повышенная нагрузка на поджелудочную железу приводит к тому, что она уже не справляется. уровень сахара повышается, и вот привет диабет второго типа. Стоит нам очень хорошо понервничать, психонуть за кортизолится и находиться в таком состоянии достаточно долго, как на выходе получается совершенно реальный диабет. Так вот это уже не психосоматическое расстройство, это диабет, реальная болезнь. Могут быть инфаркты из-за высоких уровней катехоламинов, адреналина, Адреналин постоянно воздействует на сердце через бета-рецепторы миокарда. Из-за стресса падает уровень гормонов щитовидной железы. Из-за этого активность и количество митохондрий в миокарде падает, сердцу сложнее справляться, и вот вам приехали, инфаркт через определенное время. И это тоже реальное заболевание, которое вызвано нервным напряжением, в данном случае стрессом. Что же вам делать? Если вы чувствуете, что у вас комок в горле, язва желудка, что вы больны, но все анализы, проведённые в пяти клиниках, говорят, что вы полностью здоровы, подумайте, не соматизируете ли вы какие-то внутренние проблемы. Ничего страшного в этом нет. Соматизация как психологическая защита наступает неосознанно, вы в этом не виноваты. Таким образом, психика избавляется от невозможности решить какой-то внутриличностный конфликт или подобную проблему. Ругаться на участкового врача, который не сказал вам об этом, не надо. Вы уже знаете почему. Лучше самому пойти к психотерапевту и сказать «Доктор, знаете, надо бы проверить, не соматизирую ли я свои проблемы, потому что мне плохо, симптоматика вот такая, дышать не могу, комок в горле, а врачи ставят вегетососудистую дистонию, потому что ничего не могут найти». Это абсолютно нормально — пойти к психотерапевту и решить эту проблему.